Глава 9. Орден, похоже, долго планировал это покушение. Меня специально ограбили, специально привели в этот переулок и намеренно заставили прыгнуть в пролом в стене, так как мой щит выдержит, дай бог, три попадания такими стрелами. Однако запах спелых персиков и светящиеся в темноте лимонно-желтые волосы ей к лицу. Блин, о чем я сейчас думаю? Пояс-амулет сработал, как полагается, плавно опустив меня на землю. Ну что дальше? Я спешно обновил заклинание динамических щитов, но не поверю, что они просто хотели меня закопать под городом. Когда я зажег магический свет, то обнаружил, что окружен зеленокожими типами в меховых набедренных повязках из шкур с короткими дубинками в руках. Гоблины! А сверху мне на голову сыпалась свежая земля. Точно закапывают. «Ухурр, уррм, тактагыл!» Ничего не понял, но хотите фокус? Цепная молния ударила как по глазам, так и по окружавшим меня карликом с длинными прыщавыми носами и пляшивыми пупырчатыми лысинами. Итак, от того места, где я находился куда-то в неизвестность, вели три коридора, выдолбленные в подводных скалах. Сомневаюсь, что гоблинами, скорее всего, это заброшенные гномьи штольни. Выбрав ту, из которой чувствовался сильный сквозняк, я, повесив в воздухе на расстоянии метра перед собой осветительный шарик, неторопливо пошел вперед, одной рукой придерживая чудом не потерянный эсток, а другой рукой готовю в любой момент пустить в ход одну из десяти моих любимых комбинаций заклинаний». Внезапно из-за поворота выбежал противно кричащий зеленый коротышка с ушами как два лопуха и длинным шнобелем. В руках нападавший держал короткую сучковатую дубинку. Если есть дерево, значит есть выход наружу. Гоблин, получив земляным кулаком в лоб, сделал по инерции пару шагов, после чего закатил глаза и упал на спину. Вылетевшая из его рога дубинка едва не попала по мне, благо я успел упасть на землю, и дубинка пролетела надо мной. Над правой бровью гоблина быстро набухал крупный шишак. Попытка привести в чувство этого зеленомордого носатого ушастика потребовала от меня много сил и изобретательности, Мне помогло сильно ослабленное заклинание молнии, мощностью вольт этак 300-400. Пленник после применения забавно подпрыгивал на месте и начинал отплясывать. «Выводишь меня наружу, отпускаю живым, заведешь меня куда-нибудь не туда, и всю свою оставшуюся жизнь будешь подпрыгивать, как сейчас». Я снова применил к нему терапевтический электрошок. Испуганный гоблин тут же понятливо закивал головой. Угу, седалищным нервом чувствую, как у того шарики и ролики его мыслей сталкиваются в поисках способа завести меня так далеко, что даже Сусанину не снилось. Что ж, посмотрим, по крайней мере, хотя бы такой проводник. Три часа спустя ушастый зеленый чебурек сбежал. Просто однажды он наступил на какую-то закорючку, торчащую из пола, и большая двухметровая в диаметре плита ухнула вниз в сопровождении его противного каркающего смеха. «Так я остался один». Рыбацкая сеть не работала, так как подводная скала содержала какой-то зеленый минерал, блокирующий магию в толще камня, что сильно уменьшало мой и без того не небезграничный арсенал. Надо будет наковырять этих зеленых камушков на будущее. Если превратить их в пули, если, конечно, этот минерал плавится, то можно будет заказать у гномов оружейника в арбалет, стреляющий небольшими шариками правда с убойной силой хотя мне не подойдет камни будут блокировать и мешать чтению заклинания от императорской армии блин не хватало пережить еще одну войну людей против магии после очередной развилки я вышел на большой уступ обрывавшийся в непроглядную темень Меня сильно смутило, что пахло свежестью, чего под землей быть ну никак не могло. Я послал вперед осветительный шарик и добавил в него энергии, чтобы он осветил как можно больше. Любопытство – грех, сгубивший не одну кошку. Шарик все отдалялся, уже пролетел метров сто, и все продолжал полет. Внезапно он ярко вспыхнул, на доли секунды осветив какие-то очертания то ли сталагмитов, то ли зубастой пасти неведомого монстра. Прежде чем я создал новый шарик света, заметил, что слева от меня на равном расстоянии друг от друга набирают свечение молочно-белые сферы старинных магических фонарей. господи Это был город, брошенный и забытый город, скрытый когда-то под толщей воды и камня. Прям легендарная Атлантида из мифов Древней Греции, поглощенная морской пучиной. Я спускался вниз по широкой каменной лестнице, держась ближе к стене, так как перила некогда дарили путникам легкое чувство безопасности. За столетия, если не тысячелетия, они осыпались или были вырваны, скорее всего, гоблинами, так как я понял, что металл, из которого были сделаны перила, это самое настоящее золото. Да, вы правильно меня поняли. Золотые перила. В древние времена этого мира золото не имело какой-либо высокой цены, а было просто красивым металлом. Куда больше ценилась бронза, даже для украшений и барельефов, так как отшлифованная сияло в лучах вечерних и ночных огней множеством переливов. Но потом, как это бывает, в мир пришел желтый дьявол. Никто точно не берется судить, с чего все пошло. Многие сходятся к тому, что во всем виновны чужаки, которые, побывав в этом мире, были ослеплены богатством простых людей И унесли с собой не только дары, но и точные описания древних городов этого мира. Я остановился возле огромной нефритовой таблички с золотой надписью на мертвом языке. «Эврик Город морских богов». Я присел на широкий бордюр и перевел дыхание. «Это же просто легенда!» Город был легендой, так как передо мной, набирая силу, зажигались уличные фонари и загорались окна в домах и на крышах зданий. Пещера оживала и наполнялась светом. Я, забыв про все взглядом полным восхищения, рассматривал древний город, построенный, если верить легендам, руками самих богов которые потом за что-то разгневались на высокомерных людишек, поверивших в то, что они равны самим богам, и город поглотили воды Аргоского моря. Город был высечен из камня белого, как гранит, с зеленоватыми прожилками, весьма похожего на тот минерал, что блокирует магию. Что ж, раз уж мне выпала возможность пройтись по легенде, почему бы не заскочить во дворец и не посмотреть на легендарную библиотеку былых эпох? Позади меня послышалась грозная, каркающая речь гоблинов. Внезапно что-то полыхнуло, и вверх по ступеням понесся самый настоящий огненный самун, сжигая на своем пути убегающих в диком страхе гоблинов. По спине пробежал холодок. Что бы было, если бы я попался навстречу этому бессмертному охраннику покоя мертвой легенды? послышались слегка лязгающие звуки, и из полумрака, освещенного золотыми фонарями, ко мне вышел крупный механический кот, отлитый из бронзы. В его механических глазах сияли колдовским сиянием два крупных изумруда. «Проводник готов к вашим услугам, гость! Что желаете осмотреть?» Вместо мяуканья из его пасти Раздалась вполне понятная человеческая речь, явно записанная магией из какого-то древнего жителя. «Я хотел бы осмотреть дворец и городскую библиотеку». Кот несколько секунд сидел, глядя на меня взглядом, который вряд ли мог принадлежать машине, после чего ответил щелкающим металлическим голосом. «Хранитель примет вас, после чего...» Вы сможете осмотреть библиотеку и дворец. Во мне все похолодело. Хранитель. Однако любопытство от нетерпения поменяло шило на штопор и сейчас подгоняло меня в спину. Я шел, широко шагая по ровной брусчатке угольно-черного шероховатого гранита следом за мягко ступающим посередине дороги бронзовым котом. В самом центре города, к моему удивлению, находилась хрустальная башня хранителя города. Кот подвел меня к самым дверям, где сел на пятую точку и замер бронзовым украшением. Только слегка сияющие глаза говорили о том, что он все еще функционирует. Хрустальная башня выглядела только снаружи. Внутри она была создана все из того же белого камня с зеленоватыми прожилками. Подниматься пришлось на самый верх по неширокой винтовой лестнице. В конце пути меня ждала распахнутая деревянная дверь, покрытая кованым орнаментом из потемневшей от времени бронзы. Сквозь узкую щель пробивался теплый желтоватый свет – отличающиеся от равномерно светящих молочно-белых светильников. Вежливо постучав, я потянул витую бронзовую ручку на себя, после чего вошел в довольно просторный кабинет, устанный коврами и шкурами диковитных зверей. Стены представляли собой объединенные стеллажи с книгами и рулонами пергаментных фолиантов. За широким письменным столом Сидел седой хранитель с длинной ухоженной белой бородкой и пышными белыми усами. Поверх старческой лысины лежал странный головной убор с большим золотым скорпионом, чьи лапы составляли его жесткий каркас. «Интересное решение, скажу я вам». Тем временем хранитель поднял свой взгляд от раскрытой на столе книги и посмотрел на меня далеко не старческим взглядом поверх очков в золотой оправе. Давненько у меня не было гостей. Точнее сказать, давненько чародеи не посещали Эвриксендрит. Последний, правда, поглощенный жатностью золотого дьявола, плохо кончил. «Вы присаживайтесь, присаживайтесь!» Хранитель, приглашающий, махнул рукой, и прямо из пола, словно из воды, выплыло большое и удобное кресло. «Я не почувствовал ни грамма творимой волшбы, и это пугало, словно я добровольно пришел в пасть древнего дракона и уже стоял на языке, а его острые зубы уже сомкнулись за моей спиной». «Интересная аналогия, молодой человек. Вы присаживаетесь в ногах правды нет. Читаете мои мысли? Поживитесь мое. Сморете читать все по лицу не только людей, но и напыщенных и высокомерных эльфов, особенно светлых, темные до самого конца хитрят». И я осторожно присел на кресло, ожидая, что в любой момент на руках и лодыжках сомкнутся холодные стальные оковы, блокирующие магию. «Ничего не произошло!» Хранитель довольно рассмеялся. «Забавная у вас реакция!» Хранитель встал и, обойдя стол, подошел к спучившемуся полу и сел в новое кресло за столик, на котором из воздуха стали появляться дымящиеся чашки и свежая выпечка. Меня развернуло вместе с креслом и подтащило к столику. В нос ударил до боли знакомый запах свежесваренного кофе. Желудок предательски заурчал. Я сделал вид, словно ничего не произошло. «О, вижу, что я немного поторопился, молодой человек. Вижу, по вашему виду, вы довольно долго блуждали по тоннелям и сильно проголодались». Он взмахнул рукой, и блюда переменились. Теперь на столе стояла полная суповая тарелка с гороховым супом, в небольшой вазочке лежала горчица, в лотке нарезанный черный и белый хлеб – На тарелке крабовый салат, на небольшом подносе бутербродики с маслом и колбасой. Похоже, у меня начались галлюцинации, и я валяюсь где-нибудь с вязанной ордой гоблинов, как будущий ужин, а где-нибудь рядом уже закипает большой чугунный котел для будущей похлебки. «Я вас разочарую, но все на столе настоящее». «Но откуда вы могли знать, о чем я мечтал, пока бродил по подземелью? Башня просто выполнила ваше желание. Я бы не смог ни приготовить, ни сотворить блюда, которые вижу не только в первый раз за свою очень долгую жизнь, но и понять не могу». Хранитель ткнул пальцем в вазочку. «Вон то зеленое, это что?» «Башня?» «Да». Это было одно из самых великолепных после города творений рук долгожителей. Башня, способная поддерживать в человеке жизнь более десяти тысяч лет. После чего ей требовался новый хранитель. Правда, имеются и сильнейшие минусы. Лицо хранителя омрачило тень. «После того, как я стал хранителем, я практически не могу покидать башню, только в бестелесном состоянии, но и тогда возможности ограничены периметром города». «Взяв кусок черного хлеба, я осторожно намазал его тонким слоем горчицы. Судя по запаху, она была свежая и весьма ядреная». «Так зачем вы меня пригласили?» Надеюсь, не стать новым хранителем башни. Отнюдь. Мне интересно, что сейчас происходит в мире под открытым небом, который сейчас год, и по какому летоисчислению, и какие беды в этот раз сотрясают и без того неспокойный мир. По мере моего рассказа хранитель хранил молчание, но по его лицу раз за разом пробегала хмурая тень, Пока он не выругался и, вскочив из-за стола, побежал рыться на полках. Я как раз допивал вторую чашку ароматного кофе. «Молодой человек, помогите!» Я поднялся из-за стола и с кряхтением достал с полки огромную книгу в золотистой обложке с тремя механическими встроенными замками с секретом. Я только однажды видел подобное. В Академии Веера у главы Академии такая книга хранилась, прикованная десятком титановых цепей к полу, и постоянно пыталась вырваться. Похоже, вам знакомы оживленные книги с душами заключенных в них оракулов. Можете не волноваться. Этот смирный и весьма ленивый, скажу я вам. Это летописная книга древнего оракула. Когда город еще строился, его душа уже тысячелетия пребывала в книге. Хранитель быстро перелистывал страницы, пока не открыл заложенные бумажной закладкой. «Из этого вам что-нибудь знакомо?» Передо мной лежала большая гравюра высокого качества и точности. Глядя на нее, я понял что погружаюсь в транс, но было поздно. Я стоял на скальном уступе. Небо над головой было затянуто багрово-крастыми тучами, а город, расположенный у подножия, был осажден тысячами и тысячами мертвых творений. Я обернулся, услышав чей-то злорадный смех позади себя. Ровная, выжженная недавним пожаром долина. Ноги по щиколотку погружаются в пепел и золу, вокруг, насколько хватает до взгляда мертвые тела убитых солдат, прямо напротив меня поыхающие флаги из стяги армии, сброшенные в один погребальный костер. Я обернулся и пейзаж снова изменился я стоял на палубе галеона с черными парусами вокруг в панике кричали матросы вцепившись в борт корабля на нас шел километровый цунами закрывавший небо и способный снести не только жалкое суденышко с обреченными людьми но и города отогнав выживших людей в каменный век Я обернулся и нос к носу столкнулся с одетыми в черные балахоны двенадцатью мертвыми некромантами, в чьих глазницах горело колдовское зеленое пламя ненависти ко всему живому. Позади них на каменном помосте возле черного алтаря на фоне каменной пирамиды древнего некрополя стояли три темных мага уровня архимага. От бурлящих в них темных сил страх наполнял мое тело, давя и выворачивая наизнанку всю мою душу. Стоящий слева маг стянул с головы капюшон. Я закричал в ужасе, узнавая себя самого, смертвенно бледным лицом и в короне повелителей личей. Меня выбросило из транса, как пробку из бутылки шампанского. Я отскочил от закрывавшейся книги Оракула. Что это было? Я обливался потом, дышать было тяжело. Одно из десяти предзнаменований конца этого мира. Именно из-за вашего лица я и показал его вам. Вас вас пока нет той силы и мощи мертвых, которая была в том предсказании, но это одно из возможных будущих этого мира, так что все впереди». Вдох-выдох. Хранитель уже сидел за своим письменным столом, а над ним, медленно вращаясь в воздухе, висела та самая корона повелителей – и спуская во все стороны тонкие щупальца энергии мертвых. Вдох-выдох. Закрыть свой разум – это первый и главный урок, который преподают в Академии Вееромиров. Вещь весьма хорошая, но есть одно «но». Маги и чародеи социальны не только в обществе, но едины с природой и всем, что их окружает. «Если я закрою разум, что я сейчас и делаю, то буквально отрежу себя от всего окружающего мира, по сути, становящегося для меня враждебным». Колдовской обруч тут же потянул ко мне свои щупальца. «Корона Повелителя Личий – это самый страшный из всех известных мне артефактов в этом мире». Ее создавали не здесь, и сюда она попала во время одной из первых великих войн веера Всего создано таких корон было ровно тринадцать, и еще одна для Верховного Императора Личий. Но та была уничтожена, разрублена на десять частей и схоронена в разных мирах, забытых богами и людьми вдали от глаз живых и рук немертвых. «Что же вы ждете, чародей, носящий корону мертвых?» «Если я сейчас побегу, то мой прах можно будет собрать в спичечный коробок. Только сейчас я почувствовал скрытую силу хранителя и башни. Дракон захлопнул свою пасть и вот-вот готов ее раскусить и проглотить». «Корона ждала вас здесь более трех тысяч людских лет. Думаете, что сможете ей сопротивляться?» «Уповать можно только на ошибку». «А чтоб вас!» Подскочив к столу, я схватил обеими руками корону и, едва не взвыв от ледяного холода, нахлобучил ее на голову хранителю – Пол под ногами колыхнулся, раздался тихий хлопок, и я смог разжать руки. Корона повелителя личи оказалась немного шире головы, и даже шляпы со скорпионом на голове хранителя в итоге съехала ему на нос и повисла на ушах. Хранитель, ругаясь, на чем свет стоит, вскочил с места и стал бегать по комнате в попытке снять с головы колдовскую корону, Большего колорита добавил легкий дымок со свистом, вырывающийся из его ноздрей и ушей. Этакий человек-порохой котелок. Наконец он содрал с головы проклятую корону и со злостью забросил ее на пустую книжную полку. «Ну и шуточки у вас, молодой человек!» Как ни в чем не бывало, хранитель вернулся в кресло за письменный стол. «Что ж, испытания вы прошли. Вижу, что вы пока...» Хранитель сделал ударение на слове «пока». «Не соответствуете, но это все может в любой момент измениться». «Решили меня убить по-тихому, пока не стану соответствовать?» Хранитель покачал головой. «Слишком торопите события». Все возможно, как и то, что вдруг мы вас убьем, упокоим, выпрям из нашего мира, убьем всех знакомых, близких и всех тех, с кем вы знакомы, и тогда толкнем вас на тот самый путь, когда миллионы случайностей слоратся в те картины предсказания, которые вы недавно лицезрели, только идиот или ребенок не понимает, что случайностей не бывает, и вы не просто так попали в город, которому уже давно пора увидеть белый свет и заявить о себе миру. На сегодня с вас, я думаю, хватит. Бронзиум вас проводит в Королевскую библиотеку. Она куда полнее городской. Простите, кто проводит? Бронзовый код. Мы их называем бронзиумами. После чего хранитель снова уткнулся в новый фолиант, плавно спикировавший с одной из верхних полок на стол перед ним. Как я понял, аудиенция окончена. Бронзовый кот ждал все там же, где я его оставил на входе в хрустальную башню хранителя города. «Бронзиум, значит, ну веди меня, Сусанин, в королевскую библиотеку». «Маршрут»? подтвержден хранителем, прошу следовать за мной. Ожившее бронзовое подобие ночного мурлыки, быстро перебирая лапами, повело меня в сторону дворца. Дворец впечатлял. В то время как весь город был высечен из белого гранита с зеленоватыми прожилками, дворец являл полную противоположность. Он казался единым слитком черного камня с тонкими витками белоснежных прожилок. Некогда блистательный парк, окружавший дворец и сох и рассыпался трухой, за исключением нескольких странноватых деревьев, росших по периметру дворца. Золотистые листва и лимонно-желтые плоды, напоминающие яблоки, источали ровный, неяркий золотистый свет. «А что за деревья?» – на всякий случай спросил у бронзиума, хотя не надеялся на ответ. «Деревья вечности!» – последовал ответ механического голоса бронзовой зверушки. «Их плоды несъедобны, но из них готовится эликсир вечности». Но я уже не слушал. «Деревья вечности!» – «За знания, где они могут расти», За моей головой будут охотиться даже после моей смерти. Будут постоянно пытаться вызвать меня из небытия, только бы выведать тайну. Язык мой, враг мой. Лучше бы я молчал и посчитал эти деревья просто красивым декором минувших эпох. С силой переступив через себя, я шагнул на территорию дворца». Деревья и легкий медвяный запах остались позади. «Проклятие! Эти деревья теперь мне будут сниться вечно в кошмарах! Рин, что-то ты совсем расклеился! Соберись, тряпка!» Самобичевание помогло слабо, но идти стало легче. Впереди меня ждали книги, о которых мечтает чуть ли не половина историков-магов, чародеев и власть имущих этого и других миров. Скрытый механизм бесшумно распахнул перед нами огромные парадные ворота. Интересно, каким способом они борются с пылью и грязью? Везде порядок, ни пылинки, ни соринки, ни кусочка отколовшейся штукатурки. Все залы, что мы прошли, были словно только-только отстроены от трех и отмыты. Немного пугает. Звуки шагов разносятся далеко, гулко отражаясь от стен дворца. Я невольно остановился, глядя на гобелен. «Мать честная! Это было около ста тысяч лет тому назад!» Люди еще не покинули пещеры, на земле в ту пору еще бродили динозавры, однако в некоторых мирах уже шла кровопролитная война за место под солнцем и источники первозданной энергии. Точная копия этого гобелена висела в главном фойе Академии миров, Но откуда он здесь? Этот гобелен повествует о войне света и тьмы задолго до появления человека. Габеллен является точной копией гравюры книги «Дня и ночи». «Я похолодел». «Повтори, какой книги?» «Нет, я ослышался. Эта книга не существует. Не может существовать. Просто не может». «Книга дня и ночи, написанная кровью вестников-богов, спустившихся на грешную землю, чтобы нести свет творения. Я как стоял, так и сел на холодный каменный пол. Меня трясло. В библиотеке...» горлу подкатил комок. «Есть копия книги. В библиотеке хранится оригинал» мне показалось или сердце на несколько секунд прекратило биться перед глазами плыла кровавая пелена так не бывает подхватилую на руки пудового бронзового кота я понесся вперед несмотря на нелегкую ношу и не зная пути нет знал я чувствовал эту книгу она звала она Она призывала единственное живое существо в городе к себе.